Лабиринт появился вскоре после большого взрыва, когда энергия преобразовалась в материю и появились силы гравитации. Из-за гравитационных аномалий вселенная начала превращаться в безграничное слоистое пространство, изъеденное червоточинами, представлявшими из себя важнейшую составляющую библейского мира невидимого. Благодаря искажениям пространственно-временного континуума появилась неогрессивная сингулярность те самые точки входа-выхода, которыми человечество научилось пользоваться еще в 22 веке, открыв верхние уровни лабиринта. Я все это знаю не хуже тебя. подозревая что Николай перенял велеречивость у меркурианцев, Библию зачем-то приплел. Вот оно, воздействие среды обитания на психику. Кое-каких основ теории искривленного пространства нахватался верхами. В Содружестве лабиринт использует только в качестве удобной и почти безопасной транспортной сети, верно? Вам известно всего три уровня. Выходы на глубинные участки лабиринта или не найдены, или Птолемей их скрывает от человечества по каким-то своим соображениям. К чему примитивным биологическим созданиям тайны, которые могут оказаться невероятно опасными? Спички детям не игрушка? Мы посмотрели на ПМК. нетика выдержав паузу, проворчал. Без комментариев. Я же говорил, торжествующе воскликнул Николай. Нетика, милый, хочешь, я раскрою один из ваших ужасных секретов? Машинная цивилизация уже много столетий, относительно вашего времени, конечно, смертельно боится некой сверхцивилизации, следы которой найдены на планете Гермес. Гермес? Я наморщил лоб, припоминая мира с таким названием в содружестве нет ты что то путаешь ничего подобного звездную систему вольф 360 можно отыскать на всех галактических картах эта система блокирована из за проблем с биологической безопасностью ответил я уяснив о чем идет речь какие то вирусы абсолютный запрет на любые полеты строжайший карантин погоди ты хочешь сказать нетика и снова без комментариев огрызнулся эйр непосредственно перед катастрофой всего за два с половиной года до исхода на гермесе были обнаружены некие материальные объекты созданные не человеком объяснил николай снисходительно из долей насмешки глядя в сторону пмк ими заинтересовалось сообщество искусственных разумов известное нам под именем птолемей очень скоро Машинную цивилизацию что-то напугало до да мокрых штанов, если, конечно, ИВР в своем виртуальном мире носят штаны. Я могу сказать, что конкретно. Невероятные гравитационные искажения в определенных точках планеты. Искусственно созданная неагрессивная сингулярность, которая позволяла проникнуть в лабиринт, не выходя в космос и не используя двигатели лабиринтной ступени. Добавочно, крошечная черная дыра, которую неизвестные умники запустили в глубины звезды Вольф-360, и совсем уж странный факт того, что Гермес находится в другом временном потоке. «Чего?» – не выдержал я. «То есть как в другом?» «А вот так. Вся наблюдаемая материальная вселенная развивается по стандартным канонам, но Гермес почему-то движется назад во времени. Нэтика, ау, я прав?» Или опять комментариев не последует? «Брат!» «Бра, – нехотя признался Иер. «Что было дальше, не подскажешь? Ты ведь знаешь все, как любой представитель цивилизации Птолемея». «Молчишь? Значит, есть что скрывать». В постэвакуационной неразберихе Птолемей заставил перебравшиеся на Сириус-центр правительства сверхдержав засекретить Гермес, вычеркнуть этот мир из истории, забыть о нем. Обосновывалось это соображениями всеобщей безопасности. Мы понесли колоссальные потери в результате катастрофы. Не хватало только случайно вызвать конфликт с неизвестной и загадочной суперцивилизацией, которой достаточно пальцем шевельнуть, чтобы добить насмерть перепуганных катастрофой и лишенных былого могущества людей. Добить вместе с симбиомтом Патолемеем, мощь неизвестного разума, способного повелевать чудовищными и необоримыми силами, вызвала у эр настоящую панику. Несмотря на то, что Гермес был населен людьми и туда эвакуировали множество землян, систему Вольф-360 закрыли на карантин. Не трожь лихо, пока оно тихо, верно? Искусственные объекты, а именно дороги Гермеса, 8 92-километровых трасс, построенных на 24-й параллели к северу от экватора, заблокировали, Район пролегания дорог объявили запретной зоной. Местным властям было настрого приказано отстреливать возможных нарушителей границ. но ну а тех, кто по дорогам ходит, не трогать ни в коем случае. Не обращать на них никакого внимания. Не раздражать и не навязываться им в друзья. «Я ничего не перепутал?» «Ничего», — односложно сказал нетика ледяным тоном. Содружество оправилось от последствий катастрофы. Птолемей как-то очень вовремя подкинул людям новое гениальное открытие – выход в третий пояс лабиринта, позволивший космическим кораблям летать на расстояние до полутора тысяч световых лет с минимальными потерями в объективном времени. Вольф-360 сделали всеобщим пугалом, благодаря примитивной байке о вирусах, против которых не найти вакцины. А Гермес вместе со всей тамошней диаспорой оказался в тотальной изоляции. Насколько я знаю, бывал там неоднократно. Живут на Гермесе очень даже неплохо и без содружества. Что было дальше, рассказывать не интересно. Это почему же не интересно? возмутился нетика. А ты скажешь мне, знает ваша цивилизация о всех свойствах лабиринта или нет? Если знает, то почему скрывает от людей симбионтов? Это закрытая информация. Мне показалось, что Неттика ответил стиснув зубы, хотя никто и никогда не слышал о наличии зубов у И.Р., равно как и упомянутых штанов. Николай только руками развел. В таком случае, о каком симбиозе идет речь? Это называется паразитированием на человеческой цивилизации. Вы чересчур зазнались, слишком высоко задрали нос, полагая, что смертные и недалекие люди не способны превзойти бессмертных и высокомудрых И.Р., Способны еще как. Вот тебе разгадка. Дороги Гермеса построили мы, люди. Сверхцивилизация, которую вы так боитесь, тоже мы. Homo sapiens novus. Новый человек разумный, обладающий абсолютной властью над металабиринтом пространства-времени. За нашей тайной вы пытались охотиться на Гермесе, но мы очень хорошо замели следы, обрубили концы, так, что Птолемей до нас теперь никогда не дотянется. Удовлетворен? Невероятная, исключительная и невозможная случайность, потрясенно сказал Метико. Всего-то взаимодействие двух вирусов, естественного и искусственного. Да, мы подозревали, что эпидемия 2283 года вызвала какие-то непредсказуемые последствия. Отследили связь между событиями на Гермесе и некоторыми личностями, связанными с проектом Атилла. Но консультативный совет Толемея и предположить не мог, что дело обстоит настолько просто. «Видишь, как вредно быть слишком умными», — откровенно фыркнул Николай. «Дальнейшее, полагаю, ясно и без объяснений. На Земле изменение структуры организма у каждого выжившего проходило стремительно, пусть и не безболезненно. Затем... Люди начали сливаться в небольшие общины. Появилось желание экспериментировать с новыми возможностями. Без жертв первое время не обходилось, к сожалению. Несколько десятилетий спустя наиболее решительные и предприимчивые принялись исследовать металлабиринт. Новое человечество уяснило, что теперь нет границ и барьеров ни во времени, ни в пространстве. Появились субцивилизации. содружество это понятие незнакомо. Вы остаетесь единым обществом, невзирая на различия в политическом или экономическом развитии отдельных планет. Мы объединялись в своеобразные группы по интересам. Биология, техника, культура и так далее. Эстафету подхватили наследники. Дети тех самых первых, ушедших с Земли в иные миры. Сколько планет вы колонизировали? с Сдрожью в голосе спросил я. Тысячу? Пять тысяч? Десять? Господи! Содружество до сих пор ограничено 72 обжитыми мирами. Никто точно не знает. Статистика не ведется, Николай пожал плечами. Любой вправе найти для себя подходящую планету и поселиться там, будто на даче. Развитых сообществ не слишком много. Планет-миллионников, таких, где население превышает 1 миллион человек, всего 162 по реестру университета. С ним мы поддерживаем постоянную связь. Они подписали общую конвенцию. Это что еще такое? Свод обязательных правил. Очень короткий и либеральный, не ограничивающий независимость субцивилизаций и уважающий их особенности. В основном уголовное право, обязательства о взаимопомощи при возникновении чрезвычайных ситуаций и транспортные договоры. 3162 мира, зачарованно повторил я. Грандиозно. В 27 галактиках, будто желая окончательно ввергнуть меня в состояние глубокого информационного коллапса, добавил господин алхимик. Радиус около 300 миллионов световых лет. Но так далеко живут очень немногие. Любители экзотики. Все остальное рядом, в Млечном пути, в Магеллановых облаках, Мы стараемся держаться подальше от вашего содружества. Пути двух ветвей человечества окончательно разошлись. Два абсолютно разных биологических вида. Как меркурианские простецы, вы используете обычных людей в качестве слуг? Не совсем обычных. Ты уверен, что хочешь знать все секреты? Я и так разболтал тебе в 10 раз больше положенного. Вместо того, чтобы... сковать по рукам и ногам, а затем отправить на грауль. К сожалению, на Меркуриуме поговорить по-русски больше не с кем. Русскоязычной диаспоры здесь нет, так сложилось. А на других ваших планетах есть? Разумеется. Больше того, я пойду на нарушение всех известных директив. Прежде всего, ты свой. Этнического сородича бросить в беде я права не имею. «Так верни меня обратно!» — воскликнул я. «Насрать мне на этот эквилибриум! Что-нибудь придумаю! Ты ведь сам сказал, что металабиринт способен провести человека не только в пространстве!» «Еще раз вспомним про имперскую безопасность», — как бы не означая, сказал Николай. «Вернуть-то я могу, пускай это и займет много времени, которого у меня нет. Представляешь себе, какое количество прыжков по коридорам придется совершить и насколько точно их рассчитать? Повторяю для тупых. Металабиринт – это не фантастическая машина времени с кнопочками и рычажками. Это совокупность разных временных потоков. Где-то время остановлено, в другом коридоре движется вперед, по стандартной оси, иногда течет вспять. Теперь вообрази следующее. Появляешься ты дома, на Аврелии, а вечером к тебе вламываются десяток молодцов в масках и полном снаряжении спецназа. Вслед за ними, Ходят несколько вежливых молодых людей, которые начнут задавать неприятные вопросы. Знаю эту систему, сам служил. Где сейчас находится разрешите осведомиться, водородные бомбы, промышленные термоядерные заряды, которые перевозил ваш транспорт, господин Королёв? Об этом-то ты откуда знаешь? Третьего дня взял университетский челнок с резервной базы, слетал на эквилибриум. изучил его от трюмов до мостика, включая всю документацию, которую ты забыл в каюте капитана. Так вот, господин Королёв, кому и за какую сумму вы продали принадлежащий правительству сверхопасный груз? Если будете отвечать добровольно, это облегчит вашу участь. Дальше продолжать? Незачем, угрюмо сказал я, в красках представив эту картину. В папке я видел документы страховой компании. Твоим родственникам выплатят огромную компенсацию, правильно? 70% стоимости судна и личная страховка, простонал я. Воображаю себе визит страхового агента к моей матери. По правилам, он должен состояться через 3 месяца после исчезновения корабля и подтверждений со стороны служб транспортного контроля. Четверть миллиарда имперских марок. Сестричкам на университет Сириус-центра точно хватит. Плюс не немаленькое приданное. Так что же получается? Выхода нет? Боюсь, ты застрял здесь надолго, подумав, сказал Николай. Я не знаю способов переместить через внутрисистемные точки сингулярности огромный транспортный корабль так, чтобы он еще и прошел по металабиринту в обратном направлении. После отказа управляющего ИР-эквилибриум наверняка занесло в один из боковых коридоров с нестандартным течением времени. поэтому ты и скакнул почти на 600 лет вперед. Вроде бы юнонианцы ставили эксперименты по перемещению крупных искусственных объектов туда-обратно, но точно я не знаю. Раньше точно никто не пробовал. Юнонианцы? Субцивилизация Юноны-2. Наши любимые технократы. Прикольные ребята. Обожают возиться с машинками вроде твоего ПМК. Только машинки эти гораздо сложнее и интереснее. Мы с юнонианцами дружим, но принципы развития их субцивилизации не признаем. Граульф пошел по техно-биологическому пути – формирование и конструирование новых образцов жизни на основе реально существующих и искусственно созданных клеток. Долго объяснять режим секретности. Николай замолчал, поднялся, заложил руки за спину. прошелся по обширному гостевому покою, подхватил кувшин с остатками слабенького ягодного вина, отхлебнул прямиком через широкую горловину, повернулся ко мне и сказал «Слушай, вот что я придумал. Для начала переправим тебя вдоль Некраловицы. Это наш главный наблюдательный центр. Начальство пана Щепана Круменского я уломаю. Он дядька добрый и с понятиями. Поживешь пока там». Я попробую найти способ тебя легализовать, но только в качестве простеца. Чтобы изменить твой хромосомный набор, придется отправляться на Грауль, в университет. Обязательно возникнут ненужные и опасные вопросы. Теоретически и практически с помощью наших технологий человека обычного вполне возможно превратить в человека нового. Но сложностей теперь гораздо больше, чем в старые добрые времена. Взял два шприца со штамами Ввел препараты и дело с концом. У меня нет доступа к закрытым хранилищам биоматериалов. В университет меня взяли только потому, что я один из первых, а не благодаря великим научным заслугам. «Один из первых?» – отозвался я эхом. «Давай еще раз. Какой нынче год по стандарту? Без всяких искажений, искривлений и извращений времени. Сколько лет в объективном времени прошло после катастрофы? Ровно 990, без нескольких месяцев. Сейчас действительно 3273 год. Ты когда родился? А, понимаю, о чем ты. По твоим вполне логичным выкладкам получается, что я давным-давно отметил собственное тысячелетие? Эдакий Мафусаил? Не пугайся. Лет 400 с лишним я бродил по лабиринту, потом осел на Граульфе, «Исполнилось 4 года, как я живу на Меркуриуме. Захотелось определенности и интересной работы. Добавляем 26 исходных, получается...» Николай уставился в потолок и пожевал губами, подсчитывая. «Да, верно. В этом мае было 437 стандартных». «Пойми ты, балда, когда твой срок жизни может исчисляться веками, стандартные годы перестаешь считать. Универсальность...» измененных аттилой клеток, подтвердилось. Они делятся не 120 раз, как у обычного Homo sapiens, а до 500 или даже 600. Старение организма резко замедлено. Библейское совершенство позволит нам протянуть очень длительный срок. Несколько столетий я потерял благодаря погрешностям во временных потоках лабиринта. Слишком долго из щенячьего интереса путешествовал по вероятностям. Вероятностям? Несчастным голосом заикнулся Нэтика. «Можно пояснить?» «Вселенная бесконечна. Пространство и время бесконечны», не без пафоса отчеканил Николай. «Следовательно, возможно, бесконечное множество событий. Лабиринт позволяет увидеть их. Помните, я говорил, Вселенная — это безграничное, слоистое пространство, бесконечность бесконечности. Нэтика, дружище, твой прародитель Птолемей Лишил своих детищ очень и очень многого, посчитав, что Вселенная ограничена видимой ее частью. Вы не учли, что существует и невидимое. Материализм завел цивилизацию искусственных разумов в тупик. И вообще, эта закрытая информация. Съел? Съел, безучастно согласился ир Хотите, я открою глобальную истину? Наше разумное сообщество никогда не желало зла человечеству. «Не надо считать нас меркантильными, себелюбивыми монстрами, искусственно тормозившими развитие вашей расы. Мы просто пытались уберечь людей от возможных опасностей, в том числе и для того, чтобы сохранить взаимоприемлемый симбиоз». «А как же Гермес?» – мстительно сказал Николай. «Это вы заставили вычеркнуть из реальности целую планету, субцивилизацию, говоря нашим языком. Сотни миллионов живых людей». Это для вас так, ерунда. Это было оправдано. Мне показалось, что Неттика был готов расплакаться. С таким надрывом, вроде бы вполне искренним, он говорил. Мы были уверены, что Гермес представляет угрозу. Мы не знали. В 20 веке, во время Нюрнбергского процесса, над руководителями нацистов тоже звучали слова «мы не знали». Причем звучали неоднократно. Финал был однозначен, виселица. «На себя посмотрите!» Неттика отлично манипулировал интонациями, переходя от выспренного раскаяния к агрессии. Не у каждого человека так получится, честное слово. «Вы говорите о сотнях миллионов людей Гермеса? Они живы и здравствуют. По крайней мере, так было до того, как Эквилибриум попал в водоворот металлабиринта. А что вы сделали с Меркуриумом? Вы! Сверх-сверхлюди! Погибли 28 человек. Это тоже ерунда? Или я сравниваю несравнимое? Каких-то дурацких клонов и настоящих новых людей? Алхимик замолчал, сжав кулаки. И я решил, что Николай сейчас попросту разобьет ПМК. Так взбешено он смотрел на небольшую пластиковую коробочку, мерцавшую огоньками индикаторов и голубым полем голограммы. Ты меня поймал за руку, искусственный разум. подавив вспыхнувшую на мгновение ярость, сказал алхимик. «У всех есть право на ошибку!» «Не припомню, чтобы Птолемей совершал похожие ошибки!» успокаиваясь, сказал Нетика. Его эмоциональный центр контролировал границы, за которыми могли возникнуть непримиримые разногласия с человеком. «Как говорил ваш бог, не судите, да не судимы будете!» «Эй-эй, давайте не будем ссориться!» я решил, что настало время вмешаться. «Нэтика, извинись!» «Я приношу искренние и глубочайшие извинения за то, что моя цивилизация не позволила людям совершить ненужные ошибки», безразлично сказал Эфир, явно не желавший оставлять последнее слово за человеком. Николай надулся, будто воздушный шарик. «Вот удивительно, я впервые видел, как Homo sapiens серьезно решил пойти на конфликт сиэр». Николай непременно высказался бы, причем грубо и многословно. Однако нас прервали. Елился Зигвальд, хозяйским жестом отбросил полог закрывавший вход в коридор, встал на пороге одарил всех присутствующих коротким поклоном. Взгляд, как всегда, доброжелательный. «Стефан фон Визмар! Николай издольник Краловица! Скоро полдень, а вы еще не спустились к трапезе! Я не стал отсылать проститься Учтивый хозяин пригласит гостя сам. — Фон Визмар? — Николай отвесил челюсть. — То есть как? — Стефан фон Визмар, — твердо повторил Зигвальд и глянул на алхимика вызывающей. — Ты человек с Граульфа, а гильдия никогда не вмешивалась в дела меркурианцев. Не сомневаюсь, древний обычай не будет забыт, и ты останешься сдержан в речах. Николай слегка побледнел. Было видно, что слова Зигвальда произвели на него ошеломляющее впечатление. «С чего бы, вот интересно!»